Тут ровно тысяча. Извольте убрать. Моей бабе не гу, гу У бабы язык, что ветер. Бойтесь баб. Фу ты. понимаете. Ну, вот. Дельце сделано. Я должен вас предупредить, что Прохор жулик. Я жулик. Наденька, тоже вроде Соньки золотой ручки. Вы, простите за откровенность, тоже жулик? — Чич! Чич! — вскочил пан Порчевский. — Остыньте! Стоп! И пристав посадил его на место. — Вы ж картежник. Вы ж судились! Вы ж переписываетесь!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 Вошла Наденька. Ого, налевочка. Ну, за доупокой души представленного надюха наливай. Окропни! Окропни! Шепотом ужасался по-польски Порчевский. Так текла угрюм река в глухой тайге. Совершенно по-иному шумели Невские волны в Петербурге. Впрочем, прошло уже несколько дней, как Иннокентий Филатыч покинул столицу. Он успел перевалить Урал, проехать пол Сибири. Вот он в большом городе. Вот он идет в окружную психиатрическую лечебницу навестить по просьбе Нины Петра Даниловича Громова. По дороге завернул на телеграф, послал депешу дочке. Еду домой. Жив-здоров. Отечески целую. Иннокентий Груздев. Психиатрическая лечебница отличалась чистотой, порядком. Иннокентия филатович ввели в зал свиданий. Ясеневая мягкая мебель, в катках цветы, много света. Через широкий коридор видны стеклянные двери. За ними мелькали фигуры группами, парами и в одиночку. Вошел молодой с быстрым взглядом доктор в белом халате. «Вы имеете письменное поручение навестить больного Громова?» «Никак нет. Мне устно велело это сделать его невестка, госпожа Громова». А не сын? Никак нет. Странно. Присядь. Доктор приказал сестре принести в шкафа номер 10 папку номер 35. Больной наш странный. Он больной, не больной в сущности. «Его можно бы держать при хорошем уходе и дома, это передача там. Больной почти во всем нормален, но иногда он плетет странную околесицу, считая своего сына разбойником и убийцей». «Ах, какой невежа!» — хлопнул себя по коленкам Иннокентий Филатыч и состроил возмущенное лицо. Нет, уж вы держите его, ради бога, здесь. Он сумасшедший? Обязательно сумасшедший? Вы не верите ему, господин доктор. Он только прикидывается здоровым. Я его знаю. И болтовнее, его не верьте. Я по себе понимаю. Я ведь тоже ненадолго сходил с ума. Ах так? Да как это? Радостно, во все бородатое лицо заулыбался старик, предусмотрительно придерживая концами пальцев зубы. Это того наглотался как-то водки, да коньяков!